Глава 20. Служебная записка. Центр управления первой марсианской базы Бруно Теллеру от 4 марта 2049 года. Расшифровка бумажной копии. Сэр, нам нужно поговорить. Конфиденциально, срочно. Конец расшифровки. На следующий день все, все шестеро оставшихся отправились искать Джима. Два багги по три человека на машине. А на все планшеты загружены самые свежие снимки со спутников с наивысшим разрешением. Фрэнк показал Люси, где искал, и та поблагодарила его таким резким тоном, что затем поблагодарила еще раз, чтобы он понял, что она его поблагодарила. Фрэнк знал, каково потерять товарища. Он не переставал гадать, не упустил ли что-либо во время поисков. Возможно, остальные также думали об этом. О том, что на его месте они бы обнаружили Джима. Эта мысль глодала Фрэнка подобно хищному зверю. Луиза ничем не могла помочь. У нее также были связаны руки. Конечно, она выразила все нужные чувства, поддержку, беспокойство. Однако в данный момент она должна была следовать линии партии, настаивая на том, что М2 погибла, осталась в прошлом, вышла из строя, потеряла способность действовать, умирает, не могла похитить Джима. Седьмая метеостанция провалилась в дыру, и, вероятно, то же самое произошло и с Джимом. Марс — неведомая непредсказуемая планета, где на каждом шагу подстерегает опасность. Как знать, возможно, ксеносистемы были правы. Однако Фрэнк, черт возьми, не верил, что руководство компании говорит Луизе одну только правду. По своему опыту Фрэнк знал, главной проблемой был не Марс. Главной проблемой были люди, люди ксеносистем. Фрэнк вел первые багги. Сзади сидели Фэн и Айла. Однако никто без необходимости не нарушал молчание. Фрэнк стал раньше остальных и в ледяном мраке вышел наружу, чтобы проверить марсоходы, убедиться в том, что аккумуляторы полностью заряжены, несмотря на толстый слой песка, успевший скопиться на панелях солнечных батарей. Он распечатал неприкосновенный запас, доведя заряд всех аккумуляторов до максимума, что могло потребоваться, если песчаная буря продолжит свое движение на север. Фрэнк не спал и не ел. Он сжигал себя, и ему позволяла держаться на ногах одна лишь сила воли. По мере того, как багги забирались выше, пыль становилась все более подвижной, застилая пеленой взор и вынуждая Фрэнка то и дело протирать стекло шлема. По стенам Санта-Клары тончайшей паутиной строились песчинки. Люси управляла вторым багги, ехавшим сзади. Как бы она ни относилась к Юнь и ее пособничеству непослушанию Джима, она, по крайней мере, отнеслась к обоим как к взрослым людям, вместо того, чтобы сваливать всю вину целиком на одного или другого. Если и были крики, Фрэнк ничего не слышал, а база была достаточно маленькая. Быть может, лед был еще страшнее огня, Однако ни то, ни другое не было направлено прямо на Фрэнка. Фрэнк включил фары. Непогода погрузила все вокруг в полумрак, а маленький караван тронулся в путь всего через четверть часа после восхода Солнца. Глубокие тени были практически осязаемыми, однако на каждом багге было всего по одному аккумулятору, а зажженные фары сокращали запас хода машин. Астронавты захватили с собой все запасные системы жизнеобеспечения полностью заряженные. Фрэнк, сознавая то, какой район предстоит обследовать, понимал, что день выдастся чертовски долгим. И коротким он станет только в том случае, если кто-то обнаружит тело. Никто даже не пытался сделать вид, что это поисково-спасательная операция. Речь шла только о том, чтобы отыскать труп. Все по-прежнему продолжали говорить о Джиме в настоящем времени, но все все прекрасно понимали понимали правду. Джим погиб. И по иронии судьбы, один только Фрэнк огадал. А может быть, Джим еще жив? Фрэнк не знал, чего хотел больше. Он надеялся обнаружить тело, чтобы ему не нужно было идти против прямых распоряжений ксеносистем, и в то же время надеялся не обнаружить его, так как это могло бы означать, что Джима забрали на М2. С какой целью? чтобы вынудить астронавтов НАСА предложить свою помощь? Пойдут ли все на систему ва и станут угрожать НАСА? Или угрожать родным Фрэнка? Он терялся в догадках. Тело, по крайней мере, позволит поставить точку. Фэн обследует Джима. Кто-то другой, Люси, проведет посмертный осмотр скафандра. Они придут к заключению, что смерть Джима была обусловлена естественными причинами, и Фрэнк снова сможет спать спокойно. Он не спрашивал, как протокол предусматривает поступить с телом погибшего астронавта. Предположительно, речь не будет идти о том, чтобы отправить его к Солнцу. Достигнув истока долин реки, Фрэнк выехал на просторную вершину и поймал мелькающие лучи поднявшегося над горизонтом Солнца, косо пробивающиеся с отягченных пылью небес. Казалось, он приближается к вратам ада, в сумерки вместо дневного света, а работой без того предстояло напряженное. У Фрэнка мелькнула мысль, не станет ли для НАСА длительная поездка в столь отвратительную погоду, ничего подобного которой он еще не видел, неприемлемым риском, принимая в расчет то, что, предположительно, искать придется труп. Но Джим был этим людям товарищем. Они учились вместе с ним, летели вместе с ним на космическом корабле, Смеялись и спорили, и, как знать, может быть, даже спали с ним. Разумеется, они хотят узнать, что с ним случилось, хотят отдать последний долг. Фрэнк посвятил бы себя живым, а не мертвым, однако Люси, несомненно, оценивала это иначе. Командует она. Формально Фрэнк ей не подчиняется, но, тем не менее, командует она. Вершина вулкана. Казалось, она была окутана туманом. Дымкой. Розовой марсианской дымкой. Она налетала полосами, подобно зарядам дождя, словно местность вокруг зашторивали занавесками. Вот воздух достаточно чистый и прозрачный, и виден соседний кратер. Ближайший обрыв, но в следующее мгновение уже надвигается новая стена пыли. И так непрерывно, бесконечно, конвейерная лента. Больше всего на нервы действовал звук. Марс обыкновенно молчит. Все звуки на нем рукотворные, но только сейчас было не так. Казалось, планета шумно дышит. Багги остановились перед Иванпостом. Люси, остро осознавая, что каждая секунда стояния отнимается от поисков Джима, была краткой. «Я проверю», — сказала она. «Нет ли Джима внутри?» Даже если он и добрался до модуля, удалось ли ему пережить ночь? Ответ не замедлил себя ждать. «Его здесь нет. Ставьте систему жизнеобеспечения в шлюзовую камеру. Я занесу их внутрь, и мы начнем». Люси контролировала свой голос, и все-таки определенные интонации выдали ее тревогу. «Вернем Джима домой, хорошо?» «Мы все так считаем. Кто это сказал? Леланд?» «Да, Леланд». Астронавты сложили запасные системы жизнеобеспечения в шлюзовую камеру, и Фэнт втиснулся в нее вместе с ними, чтобы помочь Люси быстрее перенести их в модуль. Наконец, они вышли наружу, и можно было трогаться в путь. Люси категорически запретила спускаться в кальдеру. Этого еще не делал никто, и она не разрешила никому пробовать. Конечно, Джим мог быть погребен под завалом, Так могло произойти, если он стоял у самого края обрыва, когда земля обвалилась, похоронив его под тоннами породы. Однако это была еще одна причина того, почему никто не собирался предпринимать такую попытку. У астронавтов был альпинистский трос, были лебедки баги но Фрэнку удалось убедить Люси в том, что он ничего не видел на дне. Таким образом, остались всего два сектора — Один на северо-востоке, другой на юго-западе, за пределами того района, который уже осмотрел Фрэнк. Люси взяла на себя север, предоставив юг Фэну. И врач, похоже, с готовностью согласился на то, чтобы управлял багги Фрэнк. Им предстояло проехать дальше каменной гряды, который по его собственным словам, направился Джим вниз к здоровенному кратеру, обозначенному на картах как «СТБ» где, согласно отчетам геолога, испещренная ямами поверхность свидетельствовала об обрушившихся лавовых трубах. Возможно, именно это место хотел обследовать Джим. Возможно, именно там он в конце концов и попал в ловушку. Поэтому Фрэнк, Фэнн и Айла собирались отправиться туда и внимательно все осмотреть. Район поисков находился на удалении 9 миль от Иванпоста имел в радиусе примерно 6 миль с центром в точке установки второго сейсмографа. и того около 30 квадратных миль. Маловероятно, что Джим отправился пешком так далеко, повинуясь минутной прихоти, когда ему достаточно было только дождаться баги и напарника и совершить поездку по правилам безопасно. Это было справедливо применительно к тому, что Джим в конечном счете сделал. Но он нарушил правила и пропал. Фрэнк подъехал к границе намеченного района поисков, и Айла с Фэном спрыгнули на землю. Они отошли от Багги в противоположные стороны ярдов на сто, после чего развернулись туда, откуда приехали. «Все готовы?» — спросил Фэн. Его голос прозвучал слабо, с помехами. Багги покатился вперед, медленно, со скоростью пешехода. Добиться чего было непросто, особенно поскольку Фрэнку приходилось постоянно крутиться в кресле, чтобы хотя бы видеть своих товарищей, находившихся за пределами его 120-градусного сектора обозрения. Они проверили русло реки, спускающиеся по западному склону вулкана, спустились на 300 ярдов ниже и направились в обратную сторону. Затея, на базе казавшаяся хорошей, на практике оказалась несуразной и бесполезной. И тем не менее они должны были довести дело до конца, поскольку ничего другого им не оставалось. Они искали тело в скафандре, сами облаченные в скафандры, на горе под 30 тысяч футов высотой, в разгар самой сильной за год пылевой бури. У них не было поддержки со стороны спутников, а радио работало с перебоями из-за статического электричества. На протяжении двух часов они ходили взад и вперед, обследуя местность между аванпостом и рекой. Фрэнк поменялся местами с Айлой, затем та поменялась местами с Феном. Находясь слева от Багги, Фрэнк еще мог разглядеть машину, но второй пеший астронавт с противоположной стороны от нее превращался лишь в неясное пятно света от фонарика скафандра. По большей части Фрэнк смотрел прямо перед собой, изучая Землю в поисках теперь уже не следов ног, а лишь светлого скафандра, частично занесенного песком. Воздух все больше напоминал коричневый бульон. Даже с включенным на максимум светом видимость была отвратительной. Фрэнку через каждые несколько шагов приходилось протирать стекло шлема, но проклятая дрянь упрямо липла ко всему. Наконец они перешли за реку, в новый район, спускающийся вниз по противоположному берегу. Внезапно словно сработала яркая фотовспышка Остановившись, Фрэнк огляделся по сторонам. Затем над головой прогромыхало что-то вроде удара перехода самолета через звуковой барьер. «Черт возьми, что это было?» «Молния», — сказал Фэн. «Ты хочешь сказать обыкновенная молния, какая бывает в грозу?» «Это пыль. Мы на вершине горы, твою мать. Укрыться негде». «Нам нужно продолжать поиски. Мы должны...» Голос Фэна дрогнул. «Мы должны найти Джима». Фрэнк повернулся к Багги. Фигура наверху была высоко по сравнению со всем остальным. Выше шлема Айлы были только защитные дуги. «Айла! Продолжаем искать», — ответила та. Прозвучал ли в ее голосе страх? А ему самому не страшно? Причин бояться было более чем достаточно. «Хорошо, за дело». Они дошли до западного края равнины, затем Айла направила багги на юг, чтобы обозначить границу района поисков. Молнии играли над головой, озаряя облака летящей пыли, на кратчайшую долю секунды позволяя увидеть их многочисленные слои и полосы, после чего все снова погружалось во мрак, и гора ворчала, словно откашливаясь. Все, что происходило за стеклом шлема, говорила Френку о том, что ветер достиг ураганной силы. Воздух стал зернистым и двигался, терзая скафандр со звуком, напоминающим отдаленный гул реактивных двигателей. Однако Френка не ощущал никакого движения, никаких ударов, ничего. И это странное чувство дезориентировало, как и тогда, когда на открытой равнине на него налетели смерчи. Здесь, прямо перед ним, Был след от колеса на тонком слое песка, укрытого от воздействия ветра стенкой небольшого кратера. След был нечеткий и исчезал прямо у Фрэнка на глазах. Ветер быстро стирал гребни и полосы, оставленные покрышкой. Фрэнк смотрел на след. Это он сам его оставил. След оставил Джим. Из того, что уцелело, отпечаток не больше пары футов в длину, всего фут в ширину, Получалось, что Багги направлялся на север. «Ланс! Ланс, ты остановился!» Джим когда-либо ездил на Багги в эту сторону, особенно в последнее время. Фрэнк этого не знал. А сам он сюда точно не ездил. Это место находилось ближе к главной кальдере, выше по склону. Он искал именно это? Доказательство того, что астронавты с М-2 сюда поднимались? Могли ли они похитить Джима? Забрать его на свою базу? «Ланс?» До Фрэнка вдруг дошло, что к нему обращается Айла. «Все в порядке, все в порядке». «Ты что-то нашел?» «Нет», — сказал он. «Нет, мне показалось, но на самом деле это не то». «Ему придется отправиться к М-2, ведь так? Он должен лично все проверить, иначе постоянное напряжение его доконает. Если сегодня они ничего не найдут...» Завтра же он возьмет баги доедет до противоположного края кировнийского купола и посмотрит, в каком состоянии М2. Разрешат ли ему это ксеносистема или нет. Следы стирались, исчезали у Фрэнка на глазах. Старательно затоптав их сапогом, он двинулся дальше. Над головой плескались молнии, вспышками и широкими полосами. Мощные и яркие. Электричество. Багги светился. Мерцающие голубоватые зеленые огоньки цеплялись к его ажурной металлической раме. «Айла!» «Да, Ланс?» «Это еще что за чертовщина?» Остановившись, она погасила фары. Свечение стало более заметным, более явным. «Так, с меня достаточно», — сказала Айла. «Фэн, Джим был нашим товарищем, он нам дорог». «Но мы больше не можем оставаться здесь в таких условиях. Возвращайся к багги. Мы спустимся в русло реки, которая хоть как-то нас укроет». Она развернулась, скользнув по Фрэнку бледными лунами фар. Тот направился прямиком к машине, ухватился руками за покрытую коркой пыли раму и забрался наверх. Подошедший с другой стороны Фэн также залез на багги и уставился прямо перед собой, не глядя на Фрэнка, не заговаривая с Айлой. Скорее, благодаря везению, а не расчету, Айла нашла берег реки и медленно скатилась по крутому склону на дно. Здесь воздух был чуть более прозрачным, но теперь они очутились ниже уровня окружающей Земли. Снова сверкнула ослепительная фотовспышка, и через несколько секунд накатился дрожащий раскат грома. Фрэнк, повинуясь привычке, проверил запас воздуха. У него оставалось чуть больше половины баллона. На аванпосте имелись запасные, но теперь уже не это становилось сдерживающим фактором. Есть какие-нибудь мысли насчет того, как долго это продлится? Ответа Фрэнк не получил. Больше того, он увидел, как у Фэна шевелятся губы, но ничего не услышал. Гроза и низина, окруженная высокими стенами, полностью вырубили рацию Фрэнка но без связи остался он один, потому что Фэн явно разговаривал с Айлой. Фрэнк похлопал фена по плечу, и когда тот обернулся, дважды постучал себя по шлему, условный знак, показывающий, что он оглох. Нахмурившись, Фэн склонился к нему, чтобы Фрэнк также мог слышать разговор. Судя по всему, рации НАСА были более совершенными, чем рации ксеносистем. «Так далеко на север», — говорила Айла. Мы недостаточно хорошо знаем марсианскую погоду и не можем ее предсказывать. Гроза может продолжаться несколько дней и даже недель. Нам известно только то, что мы находимся на самом краю Вихревого кольца. Если оно хоть чуточку сместится на юг, у нас быстро прояснится». «Мы можем подождать час», — предложил Фэн, «после чего попробовать еще раз». «Хорошо», — согласился Фрэнк. «Я очень сожалею по поводу вашего товарища». Однако в настоящий момент мы ничего не можем сделать. И меня сейчас беспокоит то, как бы мы сами здесь не погибли. Мы в самом сердце полевой бури. Не видно ни хрена. Мы в скафандрах, которые зависят от тонкой электроники, чтобы обеспечивать необходимые для жизни условия. Одна молния, и кто-нибудь из нас перестанет дышать. На ванпосте у нас достаточно запасов, чтобы продержаться какое-то время. Мы защитимся от пыли, сможем поесть и попить и нам не придется постоянно бояться, что нас испопелит Один. Тор, — поправила Айла, — бог грома — это Тор. Как бы там ни было. Фен, ты командуешь этой вылазкой, и я, разумеется, никуда не уйду, бросив вас одних, но, черт возьми, это безумие, ты должен прекрасно все понимать. Оторвавшись от Фрэнка, Фен откинулся назад, чтобы посмотреть на небо. Еще одна ослепительная вспышка, озарившая русло пересохшей реки, песок, струящийся по крутым берегам, подобно воде. А вслед за этим, через несколько секунд, в темноте, прогремел утробный раскат грома. Врач встрепенулся. Он снова подался вперед, ударившись шлемом о шлем Фрэнка, и звук распространился благодаря пыли и песчинкам, разделяющим две поверхности. «Я поговорю с Люси». «Нет». Я доложу Люси, что, как врач, отвечающий за здоровье членов экспедиции, сворачиваю дальнейшие поиски. Все понимали, что Джима нет в живых. Поиски прекращались, и в ближайшее время его не найдут. Если тело по-прежнему остается на склоне вулкана, быть может, его заметит один из спутников, но только после того, как погода улучшится. Тогда можно будет его забрать. Когда это будет безопасно. Если если Джим по-прежнему на склоне вулкана? А что, если его там нет? Как Фрэнку объяснить его исчезновение? Развернувшись, Айла направила багги вверх и выехала в долину. Погода, судя по всему, только ухудшилась. Айла включила фонарик скафандра на максимум, просто чтобы увидеть приборную панель, чтобы снова зажечь фары багги. Повернув влево, Она поползла буквально со скоростью пешехода по обнажившемуся плечу вулканического камня, оказавшемуся на пути бури. Расстояние до аванпоста не могло быть большим, но казалось оно бесконечным. Фрэнк не видел модуль. Он вообще не видел ничего, кроме того, что находилось непосредственно перед ним. Управлявшей баги Айли приходилось полагаться на интуицию. Фрэнк начинал потеть. Вершина вулкана была практически плоской, а спуск в кальдеру крутой и смертельно опасный, и неважно, ехать вверх или вниз. Планшет Фрэнка постоянно терял соединение, как рация скафандра, даже наверху, на открытом месте. Открыв планшет, Фрэнк развернул его так, чтобы песок бил не в экран, а в заднюю крышку. «Взять левее, сто ярдов и все». Он поднес планшет к самому стеклу шлема Айлы. «Мы почти на месте», — сказал он, после чего повторил еще раз, поскольку снова потерял связь. «Поняла». Айла потянула рычаг управления, и в мельтешащей бурой пелене медленно начали вырисовываться новые огни. Фары погасли, затем снова вспыхнули. Люси подавала сигнал. «Мы вас видим», — воскликнул Фен. Модуль казался бледным привидением, едва различимым, И даже с включенными фонарями скафандров отыскать трап оказалось непросто. Астронавты заходили в шлюзовую камеру по двое чтобы сберечь электроэнергию. Фрэнк оставался снаружи вместе с Люси. Он заметил, что она уставилась в пустоту, размышляя о том, что потерпела неудачу. Сознавая, что в стремлении добиться успеха, поставила под угрозу членов своего экипажа, понимая, что дала чувствам взять верх над практическими соображениями. Тронув Люси за руку, Фрэнк указал на шлюзовую камеру. Казалось, какое-то мгновение командир смотрела сквозь него, не замечая его. Фрэнку самому пришлось бывать на ее месте. И ничего хорошего в таком состоянии не было. Затем Люси словно очнулась и встряхнулась, как делает вылезшая из воды собака. Круто развернувшись, она вошла в пустую шлюзовую камеру. Фрэнк последовал за ней, закрыл люк и стал ждать, когда заработают насосы.